Услышав мои слова, купцы и путники собрались вокруг меня, и некоторые из них мне верили, а другие считали меня лжецом. И вдруг один из купцов, услышав, что я говорю о долине алмазов, поднялся и, подойдя ко мне, сказал купцам, «Вы «Выслушайте, о люди, мои слова». Я рассказывал вам о самом удивительном, что я видел в моих путешествиях. И говорил, что когда мы бросили куски мяса в долину алмазов, я бросил свой кусок, следуя обычаю. И с моим куском прилетел человек, который уцепился за него. И вы мне не поверили, а напротив объявили меня лжецом. «Да», — отвечали ему, — «ты рассказывал нам об этом деле, и мы тебе не поверили». «Вот человек, который прицепился к моему куску мяса», — сказал купец. «Он подарил мне алмазные камни, которые дорого стоят, и подобных им не найти, и дал мне...» Больше камней, чем раньше, поднималось на моем куске мяса. Я взял его с собой, и мы достигли города Басры, и после этого он отправился в свою страну и простился с нами, а мы вернулись в наши страны. Это тот самый человек, и он сообщил нам, что его имя Синбат Мариход и рассказывал нам, как корабль ушел, когда он сидел на острове. Знайте, что этот человек пришел к нам сюда только для того, чтобы подтвердить слова, которые я говорил вам. Все эти товары — его достояние. Он рассказывал нам о них, когда встретился с нами, и правдивость его слов стала ясна. И, услышав слова этого купца, капитан поднялся и, подойдя ко мне, вглядывался в меня некоторое время, а потом спросил «Каковы признаки твоих товаров?» «Знай», — ответил я, — «что признаки моих товаров такие-то и такие-то». И я рассказал капитану об одном деле, которое было у меня с ним, когда я сел на его корабль в Басре. И он убедился, что я Синбат мореход И обнял меня, и пожелал мне мира, и поздравил меня со спасением. Клянусь Аллахом, о господин мой, воскликнул он, твоя история удивительна. И дело твое диковинно, но слава Аллаху, который соединил нас с тобой и вернул тебе твои товары и имущество.